Страница 348. Год 1896. Письмо 280. Николай Николаевичу Страхову. 1896 год. Января середина. Ясная поляна. Дорогой Николай Николаевич, благодарю вас за вашу книжку еще более благодарю вас за ваше доброе письмо. Примечание первое, второе. Я виноват, что не писал вам. Пожалуйста, простите меня. Очень уж время идет скоро, и очень уж много отношений, так что ничего не успеваешь. А жить хорошо, и жизнь полна, и предстоящего дела в сотни лет не переделаешь. Главное в себе. Хоть бы сделаться вполне тем, что Стасов считает столь постыдным. Добрым. Примечание третье. Письмо это порадует два молодых человека. Студенты Русанов, сын моего друга, и Щеголев, его товарищ. Примечание четвертое. Оба они вполне чистые, нравственные, не пьющие, не курящие, не знающие женщин и очень способные молодые люди. Они совершенно одиноки в Петербурге. и Если они хоть раз в год побывают у вас, выслушают вас, узнают вас, то это им будет полезно. Если же вы их случайно, я разумею, если они встретят у вас кого, познакомитесь с какой-нибудь скромной семьей, то это для них было бы очень хорошо». Рекомендовать я их смело могу во всякую хорошую семью. Вы, верно, увидите Черткова, и он вам расскажет про нас. Мы живем по-прежнему. Многое нехорошо, то есть тяжело мне, но я привыкаю и живу в своей работе, которая все больше и больше манит меня. Может быть, вы увидите приехавшего с Чертковым, И в Петербург англичанина Кенворта, про которого я вам говорил, и кое-что его вы читали. Он очень серьезный, религиозный человек, и я бы очень желал, чтобы вы с ним познакомились. На днях я, чтобы поверить в свое суждение о Шекспире, смотрел «Короля Лиры» и «Гамлета». И если вам не было хоть какое-нибудь сомнение в справедливости моего отвращения к Шекспиру, то сомнение это совсем исчезло. Примечание пятое. Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение Гамлет. Все основано на языческом месте. Цель одна – собрать как можно больше эффектов. Нет ни складу, ни ладу. Автор так был занят эффектами, что не позаботился даже о том, чтобы придать главному лицу какой-нибудь характер, и все решили, что это гениальное изображение бесхарактерного человека. «Никогда я с такой очевидностью не понимал всю беспомощность в суждениях толпы, и как она может себя обманывать. Книгу вашу не перечел еще, как я делаю обыкновенно. Когда прочту, напишу вам. Прощайте, пока обнимаю вас. Я недели три и больше был болен инфлюенцией и теперь только поправился. Ваш Лев Толстой». Примечание. Первое. Страхов прислал Толстому новое дополненное издание книги «Борьба с Западом в нашей литературе» Санкт-Петербург 1896 года. Второе. Письмо 25 декабря. Смотри, рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого. Третье. В письме от 25 декабря Страхов писал. «Скажите мне, спрашивал меня до сих пор бурлящий и брыжущий Стасов, правда ли, что...» Наш лев стал теперь добродушным и ласковым старичком. Не хочу верить, это было бы так грустно. Смотри том 69, страница 28. Четвертое. Это письмо не было передано Страхову. 24 января он скончался. Пятое. Пьеса Шекспира Толстой смотрел в январе 1896 года в Театре Эрмитаж с участием гастролировавшего в Москве итальянского актера Эрнесто Росси. Конец примечаний.